Глава 36. Ознакомившись с грандиозным планом Марен по развитию благосостояния рода Исхейм, который, надо отметить, был и правда отличный, и обсудив некоторые детали, я отправилась на поиски Канитабля, все еще решительно настроенная, серьезно поговорить. Но лорд Рейнер, как сквозь землю провалился, никто его не видел, никто его не слышал. А Ульф, хоть и выглядел очень подозрительно и наверняка был в курсе, где его начальник, упрямо заявлял, что ничего не знает. Неистовое желание пытать, пока не признается, унять было трудно, но я все же справилась, и, многообещающе взглянув на враз побледневшего Ульфа, вернулась в замок. И чтобы хоть чем-то занять свою голову и не думать о Рейнере и словах Марен, что тот несчастен, развила бурную деятельность. «Вытаскивай!» «Да не сюда!» «Вот здесь ставь!» командовала стражей, руководя процессом переезда. Мне до чертиков надоели темные каменные стены, и я была настроена сегодня же начать их штукатурить и белить, а уже после украсить своими же гипсовыми картинами. Скорее всего, на меня напал синдром гнездования – который обычно проявляется у женщин к концу беременности, но, глядя на комнаты в замке, было несложно понять причины моей спешки. «А это куда, госпожа?» – спросил один из парней, волоком вытянув внушительного размера сундук, в котором хранились одеяло и постельное белье. «В ту же комнату!» – распорядилась и с предвкушением улыбнулась, Муженька ждет неожиданный сюрприз в виде второй кровати, выделенной для него комнате. Не знаю, что сейчас мною руководило, но я была убеждена, что отапливать еще одни покои это расточительство, а еще небезопасно, темный все еще не найден. И в конце концов Рейнер слишком часто повторял мне, что он мой муж, Так что пусть привыкает к моему присутствию в своей комнате. Жить в отдельных покоях, как многие в мире Валаар практикуют, я не собиралась. «Госпожа, кресло у камина ставить?» «Да, лучше с правой стороны. И шкуру расстелите подальше от камина». «А что здесь происходит?» Поторопела поинтересовалась Марен, вернувшись из деревни куда ходила договариваться о поставках сыра и найти семьи, которые занимаются приготовлением колбас. Идея изготовления тоненьких колбас, вяленого мяса и прочих закусок в трактиры столицы нас захватила в первую очередь. Вроде бы ерунда, но мы-то знаем, как подсаживаются на эту гадость мужчины. А если мы разберемся, как приготовить чипсы? «Прощай, красивая талия!» то наверняка получим отличную прибыль с этого производства». «Вот, решила последовать твоему совету и дать ему шанс». Истерично хихикнула, на мгновение подумав, что поспешила с переездом, но все же, махнув рукой в сторону комнаты Рейнера, добавила. «Переезжаю со всем своим барахлом». «Хм, я не предполагала, что это будет так буквально и так скоро». Поддержала истеричным смешком подруга, наблюдая за стражей, которая спешила управиться с поставленной задачей и скорее сбежать от меня куда подальше. И я их понимала, кому понравится переставлять с места на место тяжелую кровать, шкаф и столы. «А чего тянуть?» усмехнулась и, заметив, что диван поставили не туда, тотчас прикрикнула. «У окна! Да!» «Здесь лучше», – возвращаясь к прерванному разговору. Ульф намекнул, что скоро канитабль отбывает на несколько дней, по очень важному делу. Арен видел, что лорд уехал к горам, а оттуда он обычно возвращается спустя два-три дня. «За это время, я надеюсь, успею-то штукатурить и побелить стены в моей комнате. А мебель все равно надо куда-то было убрать, не в коридоре же узком, ей стоять». «Правда, сначала я хотела к тебе переселиться, но твоя комната еще меньше, чем его». «Оу, светлые стены!» тотчас восторженно воскликнула девушка, которой тоже надоела мрачная обстановка в замке. «И яркие детали добавить в комнате. Дорожка, шторы, картины». «Угу, сейчас мою комнату сделаем и до остальных доберемся» пообещала Марин, зная, как ей не терпится. «А яркие коврики и пледы можно у Ханны попросить. У нее в комнате их много». «Не дает? «Я спрашивала», – удивила своим ответом подруга и чуть помедлив пояснила. «Сказала, это память». «Хм, ну ладно, в деревнях, я думаю, хватает мастериц. Там купим», – равнодушно пожала плечами. «Осторожней, это хрупкое». Только спустя час двое деревенских и, как заверил меня Арен, опытных штукатуров приступили к работе. И, судя по их скорости, но надо дать должное качеству, работа будет продолжаться не день-два, как я предполагала, а не менее недели. Но чего уж, сама затеяла, придется ждать. Понаблюдав с полчаса за работой мужчин, Я отправилась в мастерскую, на пороге, чуть запнувшись, заметив родственницу. «Ханна, добрый день! Два дня тебя не видела!» — поприветствовала девушку. Та, устроившись за своим столом, вязала. «Снова вернулась к рукоделию?» «Да!» — с улыбкой ответила Ханна, что-то неслышно прошептав, меняя спицы и нить с черной на красную. Выглядело ярко, но как-то мрачновато. «И что это будет?» «Шапка малышу», – написала девушка, отложив в сторону вязания. «Кофта и штаны готовы». «Я еще и не думала о приданном для ребенка. в полголоса пробормотала. «Признаться, в этом плане я была очень суеверная и заранее ничего не готовила». «Все равно в первые недели сыну или дочери понадобятся только пеленки». «Мне приятно», — объяснила девушка, вновь продолжив свое занятие. «Я же, достав гипсовую шайбочку и краски, приступила к своему не менее творческому процессу и, видимо, так увлеклась, что не заметила ухода Ханны, очнувшись от громкого голоса Бергет. «Леди Лиад!» «Уже поздно!» «Да?» — с недоумением пробормотала, оборачиваясь к окну. «Да, темно. Лорд Рейнер вернулся в замок?» «Нет, госпожа!» «Ясно!» — кивнула, с кряхтением поднимаясь за стола. «Бергит, распорядись подать в покои конитаблят отвар. и нам необходимо найти новую служанку. Кажется, Нора окончательно для нас потеряна». Ее пора переселять в мастерскую и пару учениц взять. Думается мне, что панно все же будет иметь успех в столице, и Хаген вернется с неплохим заработком. Я уверена, что так и будет. Цветы и веточки, как живые на ваших панно», — поддержала Бергит, помогая мне убрать со стола. «Но вы, госпожа, все же отдыхаете больше. Тебя лорд Рейнер надоумил за мной следить». Тут же потребовала, подозрительно сощурив глаза, уловив знакомый тон в словах лекарки. «Просил беречь вас!» Не стала отникиваться девушка. «Он беспокоится о вас!» «Да, беспокоится!» Рассеянно пробормотала, подумав, что как раз это и странно. «Так-то мы совершенно чужие друг другу люди, и должен быть весомый мотив его заботы». А отвечать и говорить со мной откровенно мужчина не хочет, всячески избегая, видимо, неудобных для него вопросов. «Я распоряжусь», – прервала мои мысли Бергет, подав трепицу, которой я вытираю руки, и ласково проговорила. «И воды горячей для ванны прикажу принести». В комнате Рейнера было тесно, но в целом уютно. Наши кровати стояли достаточно далеко друг от друга. А Ширма прикрывала меня от любопытных и пронзительных глаз. Нора все же вспомнила о своих обязанностях, хотя, может, и Бергет ей напомнила, и, виновата, потупив взор, быстро организовала для меня ванну и небольшой перекус и, получив задание найти себе замену и перебираться в мастерскую, радостная покинула покои. Я же, заперев дверь на засов, стащила с себя одежду и с наслаждением погрузилась в теплую, с ароматом луговых трав воду, пролежав в ней до тех пор, пока вода не начала остывать, а пальцы на руках не стали сморщенными. Потом, сидя у камина, лакомилась мясным пирогом, который предусмотрительная нора поставила поближе к огню, чтобы не остыл и запивала его вкусным отваром со вкусом лесной земляники и, кажется, мяты. И только спустя час, вдоволь насмотревшись на безумный танец пламени и на подмигивающие угольки в камине, старательно прогоняя настырные мысли о Рейнере, я, наконец, отправилась спать.